Ничего не подозревая Олимпио и Филиппа, согласились принять пистолеты, привезенные герцогом Асуно. Как честные люди, они не думали подозревать кого-либо в мошенничестве. Между тем, им стоило внимательнее присмотреться к Асуно. Его лицо сияло торжествующей улыбкой. Теперь он не боялся смерти, зная, что пуля маркиза минует его. Клод де Монталон поручил секундантам выбрать оружие и отмерить расстояние. Прекрасное строгое лицо его выражало полное спокойствие. Он подошел к барону Кеннельворту, чтобы сообщить ему, что о примирении не может быть и речи, но что он прощает герцогу его опрометчивость. Противникам дали пистолеты, отмерили расстояние и поставили их друг против друга. Секунданты и доктор отошли в сторону. Но на такое расстояние, что можно было видеть все происходившее. Филиппа и Бенвента спросили противников, можно ли начать, и получив утвердительный ответ, скомандовали: "Стреляйте". В одно время раздалось два выстрела, но Герцек и Мартис оба остались совершенно спокойно стоять на своих местах. Клод де Монталон целился в руку своего противника, чтобы лишить его способности стрелять. не желая его смерти, но так как пистолет был неверен, то пуля проскользнула мимо руки. С ним никогда еще не случалось подобного происшествия, и он был очень удивлен. Вероятно, пистолет был плохо заряжен или у него чего-либо не доставало. Маркиз стоял неподвижно, но содрогание его левого плеча говорило, что он получил рану в плечо. Герцог Асуно Прицелил было пистолета груди своего противника, но рука его дрогнула, и пуля попала в плечо. Секунданты, стоя с правой стороны, не заметили, что маркиз был ранен. Оба в один голос воскликнули: «Еще раз!" Они снова зарядили пистолеты и переменив их, подали до Но могло ли это помочь кводу? Маркиз, разумеется, не подозревал, что новый пистолет имеет одинаковые свойства с первым. Секунданты снова отмерили расстояние и в один голос скомандовали "Стрелять!" На этот раз противники долго целились друг в друга. Герцог выстрелил первым. Он сильно волновался, дрожь пробегала по всему его телу, поэтому прицел не был верным, и пуля даже не оцарапала маркиза. Но из его раны, полученной при первом выстреле, текла кровь. Легкая усмешка недоумения появилась на губах маркиза, пистолет его снова осекся. — Черт возьми!" вскричал Олимпио, подходя к нему, чтобы взять у него пистолет. "Что это сделал с тобой, Клод? Противник мой ранен!" сказал Асуно, увидев струившуюся с плеча маркиза кровь. "Это только легкая царапина," спокойно отвечал маркиз. Я требую третьего выстрела. Бенвента и Филиппа в третий раз переменили пули, зарядили пистолеты и скомандовали стрелять. На этот раз маркиз прицелился вернее. Раздались два выстрела. Асуно побледнел и зашатался. Он был сильно ранен в правую руку. Доктора вынули пулю из руки герцога, перевязали рану и поспешили оказать помощь маркизу. который не обращал ни малейшего внимания на свою рану. Когда перевязали плечо, маркиз, поблагодарив докторов, направился к Филиппа к своему экипажу. Доктор и барон, незамеченные полицейскими чиновниками, перенесли раненого Асунова в карету по боковой тропинке. Молодой же герцог Бенвента остался на месте противника, чтобы убрать пистолеты. Но уже через несколько секунд он увидел себя окруженным чиновниками, вежливо просившими последовать за ними в окружную полицию. Выхода не было. Он должен был исполнить их требования, хотя ему было очень неприятно. Между тем, остальные мужчины возвратились в свой отель. Горбунья. Теперь мы должны вернуться к тому месту, где мы оставили Горбундию, когда она поспешила вслед за Валентина. Старый Рэдлон был необходимо известить герцога Медину о случившемся и как-нибудь постараться обезвредить слугу. Мы уже знаем, что Валентина нашёл Далорис и собирался сообщить своему хозяину об этом приятном обстоятельстве. старой горбунье достаточно было однажды видеть человека, чтобы потом она могла всегда узнать его. Мы желали бы назвать эту способность не только хорошей памятью, но даже талантом Возбуждаемая кристалюбием, Родлон вследствие постоянного общения с различными посещавшими ее людьми, имела способность запоминать их черты лица и при встрече их тотчас же узнавала. Ее дерзость, доходившая до бесстыдства, составляла ей часто верную службу. Ее ничто не пугало. Она на всё решалась, если это было ей выгодно. За деньги исполняла любую роль. Если от нее требовали это, при этом она молчала и сдерживалась, когда было необходимо. Там, где ее не спрашивали, она была слепа. Но если требовалось, выказывала удивительную, почти юношескую силу, была изобретательная хитра, если видела, что могла получить приличное вознаграждение. Из этого короткого описания видно, что Горбундия была из тех людей, которых знатные люди ищут и пользуются ими, и которые, занимаясь этим темным ремеслом, имеют значительные доходы. Конечно, Горбуня не делала ни одного шага без соответствующего вознаграждения. Но она честно исполняла свои обязанности, и можно было надеяться на ее услуги, если она получала плату вперед, или если она была уверена, что может так же верно получить ее, как от эндемо.